По всей длине прохода шли мощные деревянные балки, повторяющие форму соборной крыши. Она словно оказалась на чердаке здания и видела весь деревянный скелет его, который держит конструкцию. Огромность этого чердака поражала воображение, по площади не меньше футбольного поля. Широко раскрыв глаза, Валет стояла на самом краю его и вдруг Вдохнув в себя запах многих и многих тонн нагретого солнцем дерева под крышей, чихнула. Это дуб, пояснил Артур. Почти всем этим балкам больше 1000 лет. Древесину брали из ближайших лесов, принадлежавших Вильгельму Завоевателю. Говорят, будто епископ, строивший этот собор, спросил короля: "Можно ли воспользоваться древесиной из его леса?" Вильгельм ответил: что на всю заготовку дают им 3 дня. Тогда епископ собрал как можно больше народу, и они вырубили весь лес, оставили только один единственный дуб. Королю, конечно, это не очень понравилось. Бедненький Вильгельм потерял весь свой лес. Вставил своё замечание Kitbane. Валлит фыркнула. Артур сразу нахмурился. Видимо, его раздражала их несколько развязная несерьёзность. Посмотрите сюда, сказал он, кивнув в сторону одного из окон. Видите надписи и рисунки. На вертикальных каменных стойках, разделяющих окно, были вырезаны имена, даты, щит, череп и скрещённые кости. 1871, Бард, Пакер, 1790, 17 февраля. Довольно грубо, но стильно. Бог мой! «Даже в соборе такое», — возмутилась Вайолет. «Людям нравится оставлять по себе память. Подобное граффити можно найти где угодно. В пресбитерии есть даже надпись одного звонаря. Когда будете там в следующий раз, поищите. Гэри Коппер». «В звоннице тоже есть», — прибавил Кит Бэйн. «Я вам покажу». «Это, конечно, древние надписи. Если бы мы сделали такое сейчас, Уильям из нас кишки бы выпустил». «Кто такой Уильям? Уильям Карвер, старшина колокольни. Он звонит здесь уже тридцать девять лет, на год дольше меня. Вы с ним сегодня познакомитесь». «Когда я родилась, Артур уже был здесь звонарем», — подумала Вайлет. «Мало кто из людей, и мужчина особенно, вызывал в ней такое чувство, будто она женщина еще не старая. Впрочем, и сам Артур Найт не казался ей стариком». Да, Шкарверу вла получше не попадаться, сказал Кит Бэйн. Во всём любит порядок, настоящий педант, вот кто он. За опоздание звонарей штрафует. Представляю, что он подумает, когда увидит здесь женщину. При этих словах Артур поморщился и отвернулся. Интересно, подумала Ваилет. Жалеет ли он о том, что здесь с ними сейчас этот не в меру возбуждённый Кит Бэйн? Подсвечивая фонарём дорогу, Артур повёл их по деревянному проходу. Под ними были какие-то огромные, покрытые цементом бугры, опускающиеся вниз, образуя впадины, словно гигантская картонка для яиц, повторяющая сводчатый потолок собора, над которым они шли. При каждом шаге деревянный настил под ногами скрипел. На чердаке собора было тихо, совсем не слышно многоголосового гомона посетителей и прихожан. Вайолет казалось, что она находится внутри огромного кита, а деревянные балки — это его ребра. Наконец они дошли до еще одной двери. Артур повернулся к Вайолет и кивнул на ее шляпку. Существует старинное правило. В звоннице надо находиться с непокрытой головой и без шпор. Он снял шляпу. Вайолет и Кит Бэйн последовали его примеру, причем Вайолет пригладила волосы. По тумной пещере оказалась позади, и они вступили в помещение звонницы. Это была большая квадратная комната, около 40 футов поперечнике. Каменные стены её были исполнены в романском стиле в виде арок с колоннами. Сквозь десяток дырок в высоком потолке болтались верёвки, каждая с петлёй на конце. Эти петли были накинуты высоко вверху на два крюка, нависая над их головами, как большие верёвочные канделябры. украшные пушистыми шерстиными отрезками в красно-бело-синюю косую полоску, в точности такими, какие Ваилет видела в Неттер-Уоллепе. Вот эта часть с полосками называется салли, сказал Артур, увидев, что Ваилет рассматривает её. Этим же именем я назвал свою дочку. В помещении находился длинный пенал с книжками и журналами про колокольный звон, доска объявлений, а вдоль одной стенки выстроился ряд стульев. Кит Бэйн показал Вайлетт на одной из стен старинную резьбу, изображающую звонаря в камзоле. На других стенах висели деревянные дощечки, а на них тесненные золотой краской надписи, в основном имена звонарей и звоны, в которых они и принимали участие. Вайлетт стала читать «Звонари на коронации короля Эдуарда VII», 9 августа 1902 года. День Святого Стефана. 26 декабря 1903 года. Кенский тройной колокольный перезвон. За 3 часа и 35 минут было сделано 5040 чередований. В субботу, 8 сентября 1923 года, за 3 часа и 55 минут на колоколах этой колокольни был пробит перезвон «Святого Стефана». в пять тысяч девятнадцать чередований Стэдман-Синкус. Читать было все равно, что на средневековом английском, в основном понятно, но не до конца. «Это все праздничные перезвоны», — пояснил Артур. Вайлетт широко раскрыла глаза. «Перезвон, который длится три часа пятьдесят пять минут. Бывает и так. Все зависит от веса и количества колоколов». Перезвон всегда длится больше трех часов и включает более пяти тысяч чередований. Без остановки. Без остановки. Для перерыва чашечки чая всего такого нет времени. Ничего себе! Зачем вы это делаете? Больше удовольствия для меня нет. За все годы я пробил 37 таких перезвонов. А что такое перезвон? Артур показал рукой вверх. Вот там 12 колоколов. Время, когда они звонят по кругу один за другим, называется раунд или чередование. Помните, как было в нетролопе? Один такой раунд вам уже знаком по нисходящей гамме. Представьте, что вы звоните в 8 колоколов и играете эту гамму. Потом меняете порядок боя двух из колоколов, скажем, первого и второго. И чередование уже слегка другое. Потом меняете очередность еще двух. а то и двух пар одновременно, и каждый раз звучание слегка отличается от предыдущего. Как вы думаете, сколько вариаций будет с восемью колоколами? Вайлетт покачала головой, она этого не знала. «Вспоминайте школьную математику», — вставил Кит Бэйн. «Ой, это было так давно!» Мужчины были явно разочарованы, поэтому Вайлетт попробовала подсчитать еще раз. «Вспомните факториалы», — подсказал Китт. Как, например, найти количество комбинаций первых трех чисел? В памяти Вайлетт всплыла пыльная классная комната, ряды парт, за которыми сидят девочки в кое-как шитой школьной форме. Все смотрят в окно и, похоже, совсем не обращают внимания на объяснение учителя, надоедливо, как муха, жужжащего что-то у доски».